Глава 14. Яркая вспышка нарушила тишину и безмятежность портальных покоев организации. По холодному каменному полу затопали сапоги, покрытые пылью чужого мира. Адепты вернулись из очередного славного похода. Назвать этот результат победой было нельзя. Произошедший на эпфире всего лишь промежуточная часть к переговорам в городе Башен, однако итог этой компании можно считать хорошим. Выйдя из пространственных покоев, все остановились. Галдос транслировал желание что-то сказать. Вышеупомянутый, разумно осмотрел у всех, прежде чем взять слово. Работа выполнена неплохо, первым делом заметил Адепт. Ага, неплохо! Ты даже не заморал рук! Гэлдас был тем еще хитрецом. Несмотря на довольно горячую ситуацию, он так и не продемонстрировал своего атрибута и возможностей. Это вызывало как невольное уважение, так и настороженность. Подставлять спину такому товарищу было чревато плохими последствиями. «Кто бы сомневался?» — сухо хмыкнул Нокс. «Там, где я, работа заканчивается так же быстро, как и враги». «Да, отцы организации будут довольны» саркастически заметил Галдес. «Надеюсь, все удовлетворены наградой». Наградой стала энергия, которую впитали в себя адепты после уничтожения грибов. Конечно, они же сами ее и добыли. Но статус организации, входящей в Альянс, давал формальную защиту от преследований со стороны гегемона до начала переговоров. А уж дальше дело должно решиться, так или иначе. «Для лучшего эффекта», — заметил ядовик Рекомендую всем заняться усвоением энергии немедленно. Разумная идея, по плечами шафит. Пожалуй, соглашусь, волкрист наконец восстановилась достаточно, чтобы снова говорить. Мне действительно нужен отдых. Но ксправ, но я добавлю еще кое-что, снова взял слово Галдас. Близятся переговоры с гегемонами. Все должны прибыть к их началу. На его требования никто не ответил. Все молча приняли информацию и направились к лестнице, ведущей на выход с подвального этажа. «Артем!» Галдес отдельно выделил уже было собравшегося телепортироваться игрока. «Что такое?» – нахмурился он. «Тебя это касается даже больше, чем других. Эрли тоже прибудет к фазе переговоров. Она тобой и займется. И еще, сдай доспехи обратно в оружейную». Артем промолчал, оставив это заявление без ответа. Грук телепортировался в свой покой, покинув смотрящего на него Галдесова выхода из портального зала. Оказавшись в уединении своих апартаментов, он мгновенно разделся, отправив всю экипировку в пространственный карман. Избавившись от доспехов, Грук с облегчением упал на мягкое ложе. Перевернувшись на спину, замер, неподвижно глядя в потолок. Последний разговор ему не очень понравился. Нет, на доспехи было плевать. Артефактная броня не подходила его стилю. Раздражение вызвало ультимативность требований. «Ну а что ты хотел?» «Ты признал организацию. Было бы странно, если бы они ничего никогда не требовали». Умом Артем понимал, что такой момент рано или поздно настанет. Удивление скорее вызвало то эмоциональное неприятие, что он испытал, когда получил новости о будущей задаче. Возгордился ли я?» задался вопросом проталист и с неудовольствием признал. «Очень даже может быть. Надо успокоиться». Эта эмоция – никчемный советчик. Прислушавшись к себе, он понял, что раздражение не даст мыслить продуктивно. Впрочем, долго искать альтернативные занятия не пришлось. Организм был перенасыщен энергией, одобранной у пфира. Но Акс прав, ее действительно нужно усвоить как можно быстрее. Ратем слез из мягкого ложа и сел в позу лотоса, оперевшись спиной мягкий бук кровати. Замерев в неподвижности, прислушался к своему телу, переполненному чужой силой. Прикоснувшись к ней сознанием, он почувствовал волну тепла. Энергия будто ждала, когда сознание адепта начнет ее поглощать. Это было приятное ощущение, отвлекшее от негативных мыслей. Сконцентрировавшись, игрок занялся усвоением. Золотые сполохи зарождались, чтобы разлететься мириадами ярких искр. Но все это осталось почти незаметным на фоне целого океана этой силы, заполнившего все видимое пространство. Энергия находилась в постоянном движении, объединяясь в похожие на течение шлейфа из чистого золота. Именно такую картину Артем видел на небе в самых глубоких кольцах круговерти. Сейчас же он смотрел на нее во сне. Грок понял, где находится. Ощущения давно были ему знакомы он вновь наблюдал за происходящим чужими глазами. Тем временем, существо, в чьи воспоминания погрузился игрок, приступило к активным действиям. Потянули жгуты силы, принадлежащие разумному неизвестной расы. Они отделили пучок золотой энергии круговерти и притянули его к себе. Удивленный мужчина смотрел, как существо поглощает эту силу, наполняя ей свое нематериальное тело. Продолжая наблюдение, Артем заметил, как золотые в исполохе круговерти Распространились по призрачному телу. Более того, они подчинили желаниям владельца. Артем только собирался рассмотреть, какие конструкты создают житель круговерти, как тьма накрыла сознание. Он открыл глаза, только что увиденный сон был столь ярким, что, обнаружив руки вместо нематериальных жгутов, человек испытал некоторое замешательство. Наконец, включились осознанности, потянувшиеся за ней воспоминания. Артем наконец осознал, где он и кто он. Адепт ушёл глубоко в себя, поглощая захваченную в эфире силу, когда разум накрыл на сновидение. Но что он видел? Основных вариантов было два. Или видение от атрибута созерцания, или от приказа. Учитывая, что ему продемонстрировали некую способность, это все же приказ. Он наблюдал, как бестелесное существо поглощает энергию круговерти. А это, по меркам адептов вездесущей, невиданное чудо. Считалось, что золотая энергия не поддается никаким манипуляциям, будучи слишком инертной. Еще один секрет, который Артему лучше держать при себе. Он задумался над своими дальнейшими действиями. «Мне срочно надо в вкруговерть», — решил игрок. Такой вывод напрашивался сам собой. «Во время переговоров явно что-то замышляется» причем как со стороны жаждущих военно-функционеров Альянса, так и со стороны гегемонов. Галдус прямым текстом заявила, что Артему необходимо присутствовать на этой вечеринке. Это значило, что и для него закулистый дирижер приготовил свою роль. Учитывая масштабность будущего события, можно сделать вывод, что даже ценный порталист вполне может стать расходным материалом. В таких условиях любой лишний козырь на весь золото. А новая семечка предлагала не просто сильные навыки, а прямо-таки шулерские. Главное — успеть их освоить. Он встал, но резко остановился, вспомнив про еще один вариант. ратем мог просто сбежать. С его пространственным атрибутом это не составило бы труда. Однако что-то в его характере восстало против такого варианта. Человек осознал, что он вовсе не против поучаствовать в предстоящем действии. Вероятно, переговоры в городе Башен определят историю многих миров на годы вперед. Или же превратятся в сумасшедшую мясорубку, где слабаки умрут, А сильные и удачливые обретут силу. Как он мог отказаться от такого, став трусливым беглецом? Переговоры начнутся примерно через два года. Времени по меркам адептов мало, но для меня это вполне приемлемо. Рудем заходил по комнате, навечая будущий плана. Идеи приходили быстро, будто подсознательно он уже давно желал вернуться в это загадочное место, где теперь, если верить сну, у него появились дополнительные возможности. Кургаверч ждал своего блудного сына. Для начала игрок решил посмотреть, как изменились характеристики после поглощения награды Сапфира. Он открыл лист персонажа. Арт. Уровень 229. Полная трансцендентность. Вектор, проводник вездесущий. Характеристики. Сила 44. Ловкость 38. Выносливость 75. Интеллект 277. Восприятие 50. Свободные очки 0. Основные атрибуты. Пространство, уровень 8. Воплощение псиэнергии, уровень 6. Приказ, уровень 1. Малые атрибуты. Явление мыслей даи. Уровень 8. Регенерация. Уровень 8. Азы боя на кистевом оружии, Уровень 8. Созерцание. Уровень 5. Знание языка. Джизик. Общий гегемон. Кева же империя. Торговое наречие город Башен. Высокая наречие город Башен.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 тюрьма, усмирение атрибута, бонусные эффекты, полная трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект, интуитивная манипуляция атрибутом, непреклонная воля, интуитивное восприятие, молниеносные рефлексы, взрывной импульс 2, ментальная стремительность, многопоточное владение энергией, мастер атрибутов, баланс 202 093 603 искр. Сила и ловкость увеличились всего на 2 единицы, выносливость подросла на 4, зато интеллект на целых 30. Вместе со всеми вложенными в него свободными очками цифра достигла 277 единиц. Это было действительно серьезно. Не исключено, что поглощенная энергия давала еще какие-то положительные возможности. Это Артем собирался выяснить, как только попадет в круговерить и испытает свои возможности. В этот момент человек ощутил, что мимо его покоев проходит шафет. Видимо, товарищ по миссии тоже справился с поглощением и сейчас направлялся по каким-то своим делам. Игрок решил перекинуться с ним пары фраз. Неизвестно, когда он увидит его в следующий раз, да и имел их несколько вопросов. Порталист накинул на себя обычную одежду и вышел в коридор. «Привет», — сходу обратился он к заметившему его адепту. «Ты сейчас занят?» «Да вот, решил перекусить». — ответил бывший напарник, поглядывая на Артема с любопытством. — что, хотел чего-то? — Отлично. Пошли я с тобой. Шафет на это чуть пожал плечами и продолжил путь. — О, подожди! — попридержал его мужчина. Напарник вопросительно на него взглянул, а потом из-за поворота вышла Валкрест, направляясь в ту же сторону, что и они. — Привет, Валкрест! — тут же приободрился Шафет. — «Как здоровье! А то в прошлый раз, когда мы виделись, тебя нехило так раскидало!» Говоря это, Шафет казался абсолютно спокойным и даже серьезным. Посморневшая Валкрист пристально посмотрела на него, но не заметила и капли насмешки. Недовольно фыркнув, она продолжила идти по своим делам. «Вы, кажется, есть собрались», — бросила она, уже пройдя вперед. «Пойдемте уж». «Так вот», — продолжил Артем, — «я хотел узнать о городе беглецов. Что теперь с ним?» «А что с ним? Все нормально», — пошел плечами шафет «Гегемоны выпотрошили его наизнанку. Одних перебили, других вышвырнули в Курговерть». «Так, ну а что там сейчас?» «Да я-то откуда знаю?» — отмахнулся адепт холода и повернулся к идущей впереди женщине. Валкрист, что там сейчас?» «Гегемоны укрепили там небольшую базу», — чуть помедлив ответила та. «Но расширяться пока не спешат». «Почему?» «Будто сам не знаешь», — недовольно повернулась она к нему. «Ты вообще видишь, что происходит вокруг? Нет у них свободных сил. Гегемоны сейчас очень активны». Разговоры снова затих. Чтобы добраться обычным шагом до обеденной зала, у адептов ушло около пятнадцати минут. Наверное, прибытие Шафет распорядился заранее. Там их уже ждал накрытый стол. Молча рассевшись, все принялись за еду. Артем выбрал какое-то мясо аппетитного оранжевого цвета с молочно-белым соусом. Запивал все это сладким освежающим напитком, тоже неизвестного происхождения. Учитывая существование множества миров, интересоваться, откуда появилась еда и что это за кухня, было бессмысленно. Шемти сегодня отсутствовала. Вместо нее прислуживала какая-то другая женщина, да несколько слов оперативно меняющих тарелки и подливающих напитки. Валкрест. Артем решил продолжить интересующий его разговор, когда заметил, что все насытились. «Я еще хотел узнать о городе Беглецов. Насколько там сейчас опасно?» Распросив женщину еще немного, Грук выяснил, что город Бенглецов и правда неплохо подходит для его целей. От беседы их отвлекли два нового гостя, появившихся в зале. Нокс и Галдеса явились с разрывом в минуту. Артем мало знаком с первым, потому сейчас мог получше разглядеть этого адепта. Одетый в желтую технологическую экипировку с маской-противогазом, он больше походил на дезинсектора. Очень недовольного, хмурого и страшного дезинсектора. «Приветствую». Он уселся за стулы и только тогда снял с лица защитную маску. Вернее, сдвинул ее в бок. Подошедшая служанка его явно побаивалась, но обладала достаточной силой воли, чтобы не демонстрировать это внешне. «Продуктивного дня адептом. Немного пафосно заявил галдус и тут же вклинился в тему. «Слышу, ты расспрашиваешь о городе беглецов?» «Да. Ратема не думал как-то скрывать свои планы. Я хочу через него залезть в Курговерти. Следует подготовиться к переговорам». «Хм, разумно», — хмыкнул Нокс. «Нельзя <свят> исключать, что там будет жарко». «Все может быть». <свят> галдус негромко рассмеялся. Этот ублюдок делиться информацией не спешил. — Кстати, — продолжил отравитель, — учитывая, что ты порталист-боевик, и это, к слову, весьма редкое сочетание, ты можешь неплохо их зарейдить. — Поясни, — попросил Артема, который уже собирался покинуть компанию. — У гегемонов сейчас заняты все ресурсы. Орден порталистов, мощные военачальники и прочие боевики. Мелкие базы слабо защищены. «А еще имеется близкий выход в Кургаверть», — задумчиво проговорил след за ним игрок. «Звучит весьма неплохо. А как же время на перемире? Нокс на этот вопрос только хрюкнул, а сжимана жеманно захихикал, прикрыв рот по-женски изящной кистью. Артем, в принципе, сам знал ответ на этот вопрос, но все же решил убедиться. «Если устроишь там заварушку, то не попадайся на глаза до начала переговоров», — отметил Нокс. Это там уже такие мелочи станут неважны». «Думаю, я понимаю», — кивнул порталист. Разговор как-то сам по себе с них. Шафет и Валкорист отправились по своим делам. Не стал задерживаться и Артём, сходу телепортировавшись в портальный покой. Временные сроки начинали давить, поэтому человек в очередной раз отложил свое знакомление с городом башен. Он решил немешко отправиться в путь. Как водится, начал со сборов. В одном из захваченных артефактов хранения игрок обнаружил для себя неплохой костюм. Экипировка путешественника Кургаверти. Комфортный костюм поможет в длительном и опасном путешествии по Кургаверти. Имеет среднюю защиту от концептуальных атак. Вшитые руны и цепочки помогут сопротивляться духовным и ментальным атакам. Внимание! Высокую уязвимость к физическим воздействиям. Выглядела экипировка как темная походная одежда из плотной ткани с кожаными вставками. Самое главное ее удобство состояло в том, что набор ремней позволял подогнать ее по фигуре. Именно из-за этого Артём и выбрал этот набор. Да и качество было на высоте. Вторым важным моментом было копье. Это оружие было незаменимым в случае столкновения с какой-нибудь спятившей божественной сущностью. Однако в последний раз оно почему-то вело себя не совсем хорошо. Игрок обратился к атрибуту и достал из пространственного кармана Френбхала. Однако чертов артефакт по-прежнему ощущался непривычно тяжелым. Артем сделал несколько разных попыток, но оружие было будто не готовым. Пока не было доверенного мастера, игроку пришлось оставить его в покое. Показывать вещь, кому попало, не хотелось. Опыт подсказывал, что пространственный карман не всегда доступен. Поэтому последним пункту подготовки он достал экстренный набор из зелья и ножа, разожив его по карманам. Закончив, очередной раз в своей жизни Артем потянулся к атрибуту и начал создавать переход в другой мир. Впереди ожидали город беглецов и круговертия.